Глава 52. О чем плачут гномы? Через час. Кабинет Хорхе. Лесли. По комнате растекался бодрящий аромат фруктового чая и булочек с корицей. Периодически к нему примешивались легкие болотные нотки хрюрика, но простенькое освежающее заклинание моментально их выветривало. Наставница пояснила, что сами по себе трясовеи не пахнут, и ужасающий аромат – результат наших экспериментов, а не вина духа. Впрочем, за воскрешение реликтового существа нам простили не только вонь, но и испорченный котелок. С последним пришлось попрощаться из-за хрюрика. Он наотрез отказался отдавать посудину, сроднившись с ней, как улитка с домиком. «Значит, не все трясовеи погибли во время стихийной охоты?» Командир Иргоссовы вышагивал по комнате с блокнотом, записывая не только ответы духа, но и результаты магического сканирования. — дух утвердительно мотнул котелком. — Для точного опознания существа собрались сильнейшие маги империи. Ректор до последнего сомневалась в подлинности Тресовея. Но пожилой ловец не ошибся. Мы действительно сварили вместо зелья древнего духа. Наставники моментально заинтересовались рецептом, а дядя даже уговорил Александру не наказывать нас, если сможем повторить эксперимент. Воскрешение Трисовеев было стратегически важным и могло дать штабу дополнительное преимущество перед айшагирцами. Но даже один хриурик представлял огромную ценность. Правда, он был еще совсем маленьким. Пройдут годы, пока дух войдет в полную силу и сможет создавать полноценные священные источники хотя уже в таком состоянии он прекрасно чувствовал темных и их духов-подселенцев. Именно с ним мы столкнулись во время задержания секретаря. Аспидно-черная тень была ментальным паразитом, с помощью которого темные управляли несчастным эльфом. Сам маг давно умер, а живую внешность подселенец поддерживал за счет магии, специальной косметики и парика. Он-то и остался висеть на ветке, когда на секретаря напал наш боевой котелок. Настоящего хозяина тела мне было жаль, но благодаря уникальной магии Тентары он уже получил шанс вернуться в наш мир и присоединиться к местным немертвым. Ингвард уже отнес его в ближайший пустой склеп и активировал неподалеку несколько кристаллов с местной магией, чтобы ускорить процесс. «Как вы спаслись?» – уточнил Хорхе хри хер, хир, хыри хри хри хыри хри пояснил Хрюрик. «Говорите, вы растворились в болотах, чтобы спрятаться от этой шагирских ищей?» В отличие от нас, командир немного говорил по хвахырски но предпочитал каждый раз уточнять правильность перевода. «Хыр!» — бодро подтвердила Зелье. «Но по какой причине вы не могли принять привычную форму раньше?» К допросу Трисавеи присоединилась ректор. Хер, хыр Наставница окинула нас задумчивым взглядом, а через миг телепатическая паутина задрожала, она что-то обсуждала с остальными. Нас к разговору не подключили, и это настораживало. «Господин Хрюрик, на этом все». Хорхе спрятал блокнот в стол. «Вам нужно отдохнуть после воскрешения, а нам обдумать услышанное. После продолжим». «Хюрик, Хаук проводит вас до комнаты», — добавил командир. Пока не создадим для вас небольшое защищенное болотце, поживете в штабе, Хрюрик. Повторили и немного подумав добавили: Хрюхрыхик. Хорхен нахмурился и недоуменно посмотрел на нас. Он хочет забрать с собой жабу, перевел. Вы понимаете, о чем он? Да. Хором воскликнули, едва сдерживая смех. Интуиция не подвела, эти двое и впрямь нашли друг друга. Господин Хрюрик, мы чуть позже лично принесем ее. — добавила я. «Хёрь!» Кивнули и, поправив съехавший котелок, заскользили к выходу. Едва за ним закрылась дверь, к нам обратилась ректор. «А теперь, Фиалочки, я жажду услышать подробности!» — усмехнулась Алессандра, призывая уже знакомую нам энциклопедию зельеварения тон наставницы не предвещал ничего хорошего. Похоже, она намеревалась пройтись по всем пунктам и лично выяснить, почему вместо зелья у нас получился болотный царь. Впрочем, если отбросить мысли о нагоняе, нам это на руку. Без нее будем разбираться в рецепте до следующего раскола. Элли, дядя устало посмотрел на ректора. У нас нет на это времени. Поддерживаю. Вперед вышел Энгвард. «Дай им нормальный рецепт. Пусть сварят новое зелье и закроем эту тему». Мы с девочками настороженно переглянулись. О замене ингредиентов мы никому не говорили. Неужели наставники сами догадались? Или... или дело не в этом? Тогда что значит «нормальный рецепт»? Да, мы перемудрили немного. Ну ладно, не немного. Но все когда-то были адептами. И вообще мы ингредиенты заменяли в соответствии с рекомендациями энциклопедии». «Там есть шикарный раздел по подбору альтернативных компонентов». «Согласен со стальными, добавил мастер. «Наказание зашло слишком далеко. Это подарок девяти, что адептки призвали Тресовея, а не демона изнанки». «Или не подорвали штаб», — угрюмо добавил Хорхе. «Вот тут мы окончательно напряглись. Дело приобретало странный оборот». «Четверо на одну, да?» Наставница недовольно поморщилась и перевела взгляд на нас. «Ладно, так и быть. Фиалочки, вы помните причину отработки?» «Все случилось из-за принца и его приворотного зелья», — зло процедило. «Беда Лагу уже оправдали, но от одного упоминания проклятого эликсира мне хотелось воскресить Алисию и заново упокоить. Лично». «Нет», — ошарашила нас ректор. «Как нет?» — хором воскликнули. «Вы до сих пор не поняли главного!» В голосе наставницы проскользнули укоризненные нотки. «Наказание — это возможность осмыслить свои оплошности, а вы продолжаете винить других. Но...» «Ваша главная ошибка — слепая вера в авторитеты!» — припечатал ректор. «Никто не застрахован от подстав и предательства!» «Вы обязаны были проверить шампанское, предложенное принцем. Я уже молчу о том, что вообще не должны были его пить». «Мы едва пригубили», — смущенно отозвалась. «Там и половины глотка не было. Ну, пара капель». «Этих капель хватило, чтобы тебя жестко накрыло последствиями», — отрезала Элисандра. «И что самое интересное, этот случай вас ничему не научил». Она раскрыла энциклопедию и, найдя нужную страницу, потребовала... «Очки-переводчики, они у вас?» «Да-да», — растерянно протянула Беата, вытряхивая артефакт из магического хранилища. «Мы артефакт лично у Орина, племянника Трорина, покупали. Что-то не так?» Все не так», — вздохнула Бас. «Собственно, как и всегда, когда за дело берутся гномы», — ядовито добавил Хорхе. «А, «Так что там с рецептом? Нам тоже интересно». «А... А...» Я набралась смелости, чтобы уточнить подробности, но, заметив, как у ректора дёрнулся глаз, запнулась и трусливо отступила назад поближе к Хуану и Ингварду. Девочки поступили так же. «И вы... вы все это достали?» просипела наставница. «Даже чешуйку из... нет!» хором воскликнули. «Хвала триединой». Она облегченно выдохнула и покачала головой. Зато я находилась на грани глубокого обморока. С каждой секундой дурные предчувствия усиливались. Нам точно светит новая отработка, еще хуже предыдущей. «Элли...» Дядя тихонько кашлянул, напоминая, что мы не одни. «Может, приоткроешь завесу тайны?» «Да», — не выдержала Беата. «Что мы сделали не так?» «Книгу в библиотеке взяли, очки у лучшего специалиста купили». «И вас ничего не насторожило?» — поинтересовалась ректор. «Насторожило. Даже скрывать не стали». «Тогда почему не проверили перевод на другой книге?» По коже пробежал мороз, а от жуткой догадки сердце упало куда-то в пятки. «Очки неисправны?» — икнула. «Бездна! За что нам это? Мы же такие денжища отвалили! Тройная оплата! тхарковые гномы!» «Естественно!» — наставница вернулась к переводу. «И вместо того, чтобы все перепроверить, вы снова уверовали в авторитеты мастеров!» Мы понуро кивнули. Здесь даже возразить было нечего. Она права до последнего слова. «Мы могли взять другую книгу или найти известный нам рецепт, чтобы на нем и проверить качество перевода, но...» «Нет, ну это же надо было такое придумать!» — продолжила Элисандра. «Вы только послушайте! Великое зелье мужской силы!» В комнате повисла могильная тишина. Теперь пришла очередь остальных удивляться. Хорхе даже впился в стол удлинившимися когтями. По какой-то причине командир особенно остро отреагировал на название. «Это э, шутка?» – осторожно уточнил дракон. «Если бы!» – нервно фыркнула ректор. «То есть все это время вы считали, что я и остальные ловцы постоянно пьем зелье мужской силы?» «Если бы дракон умел испепелять взглядом, от нас бы остались кучки пепла». «Ну, тентара, мертвый фон, побочные эффекты», — пискнула Эльза. «Дарина, которая за зельем для мужа ходила на болото», — добавила Беата. «Она еще говорила, что ингредиенты, собраны любящей рукой». Командир дернулся, словно собирался перекинуться в дракона прямо в кабинете, а затем рассмеялся, искренне от души, постепенно сползая по стенке». А через миг к нему присоединились и остальные. Повисшее в воздухе напряжение разлетелось на осколки. Мы хохотали вместе с наставниками, вспоминая, как собирали ингредиенты для этой бурды, и как могли поверить, что из клочка меха, пары чешуек и болотной тины можно сварить что-то путное. А, впрочем, сварили же! И не просто путное, а прямо грандиозное! «Чешуя из хвоста дракона!» — отсмеявшись, повторила Элисандра. — Ну, вы даете. Стесняюсь спросить, как вы... — Никак, — ответила. — Обе чешуйки мы заменили. — Чем? — уточнила наставница. — Хотели применить чешуйку ловца удачи, но не рискнули сразу использовать столь ценный ингредиент. Вначале решили сварить экспериментальную версию. Беата вытряхнула из кольца хранилища блокнот и, открыв на нужной страничке, протянула ректору. «Ну, что я могу сказать?» «Эксперимент удался», — присвистнул дядя. «Ну-ка, мне тоже интересно». Он подошел к ректору и, усевшись на подлокотник кресла, принялся изучать наши записи. Вскоре к нему присоединились и остальные. Читали молча, но по выражению лиц наставников было ясно без слов, до какого пункта они дошли. Вот у мастера дернулся глаз. Инкуб явно не оценил посягательств на чешуйке в столь нежных местах. «К слову, я до сих пор не была уверена, что они там вообще есть». «Секунда, и уже Хорхе подозрительно косится на Энгварда. Похоже, дошли до меха». «Это мы маркиза побрили», — пояснила, заметив настороженный взгляд своего истинного. «После бала, когда его котейшество на дуэли уделало». «То есть вы и леди Катарину подкупили?» — присвистнула ректор. «Нет, у нее с маркизом были свои счеты» ответила. «Мы просто воспользовались ситуацией». «Пять за находчивость!» — рассмеялся дядя. «Пока три!» — поправила наставница. «Хотя... зубы кому выбили? Орком!» — честно ответила. «Ладно, четыре уже заслужили!» В глазах Элисандра промелькнуло уважение. «Молодцы! Так, инкуба заменили жабой!» На этой фразе мастер Рейнгарс поморщился и покачал головой. «Простите!» – пискнули. «Прощаю!» – немного подумав, ответил Аббас. «Главное, что никому не полезли за оригинальным компонентом, а то, учитывая вашу изобретательность...» «В процессе создания Хрюрика ни один инкуб не пострадал!» – воскликнула, положив руку на сердце. «Это радует!» – хмыкнул мастер, возвращаясь к изучению рецепта. Минуты казались вечностью, пока они сверяли ингредиенты и пытались понять, в чем соль. Мы с девочками неловко переминались с ноги на ногу, ожидая приговора. Я надеялась, что Элисандра внемлет просьбе Ингварда и в качестве отработки заставит сварить нормальное зелье, а не придумает что-то новое. Я не вижу здесь ничего, что могло бы воскресить трясовее. Ректор задумчиво куснула нижнюю губу и еще раз сверилась со списком ингредиентов. Это точно все компоненты? Точно. Обреченно выдохнула. Надежда на амнистию растаяла, как утренний туман над рекой. Мы все сами собирали, добавила Биата. Даже на нижних уровнях, когда сердце очищали. Стоп. Ингвард выхватил у опешившей наставницы списки и бегло прошелся по ним взглядом. Тину когда собирали? До или после походов в подземелье? До растерянно ответила. «Мы ее в коробочку набрали, когда адепток спасали, и...» Дыхание перехватило от внезапной догадки. «Трясовей воскресили не мы, а магия, сердце тьмы. Просто какой-то из компонентов нашего зелья послужил активатором и окончательно пробудил его». «Ставлю на жабу!» мысленно воскликнула Эльза, услышав отголоски моих мыслей. «Не зря же он прикипел к ней с первого ква!» «Это нужно обдумать», — согласилась ректор, едва мы поделились своими предположениями. «Версия неплохая и в целом вполне рабочая. Что же касается отработки...» Она на миг замолчала, а мы забыли, как дышать. «Меня заинтересовал рецепт местной травницы Дарины. Если сварите зелье по нему и никого не воскресите в процессе, поставлю зачет». По кабинету прошелестел дружный, полный облегчения выдох. «А можно спросить?» – осторожно начала Биата, «Что делает настоящее шайгорское зелье?» «Кстати, хороший вопрос». «Нейтрализует воздействие мертвой магии на ауру ловцов», – ответил Хорхе. «При длительном нахождении на уровнях наша начинает напоминать ауру нечисти. Местные меньше страдают от этого эффекта, но раз в две недели и им приходится пить эликсир». «К тому же зелье ускоряет регенерацию и помогает быстро восстанавливать силы», добавил Энгвард. «Но уж никак не... Мы поняли!» Покраснело, вспомнив оригинальный гномий перевод. «Ну, трорен, только попадись мне!» «Отставить!» Воскликнула ректор, услышав эхо кровожадных желаний. «Маэстро мой! Я лично призову его к ответу! А вы марш отдыхать! Через пару часов зайду за вами, поможете мне в одном дельце!» Чуть позже. Трорин. Величайший шоу-мастер империи уныло осматривал гобелены, украшающие стены приемной. Полчаса назад его бесцеремонно выдернули с репетиции и приволокли сюда, поставив под удар следующий эфир. И ладно бы дело срочное, так и нет. Гнома бросили в коридоре, как беспородную дворнягу, даже ничего толком не объяснив. «Вас позовут!» По! Никакого уважения к авторитету и заслугам. Это после того, как он вложил всю душу и личные сбережения в этот отбор. Да, его семья уже отбила вложенное и даже отлично заработала, и тем не менее. Ловцы тоже в накладе не остались, да и местные не в обиде. Все в плюсе, как ни крути. Он даже помышлял после шоу открыть в деревне небольшой отель или лечебницу». Благо травников здесь хватало, климат прекрасный, да и на болотах вдоволь лечебной грязи. Тхарги, конечно, проблема. Но если найти толковых наемников, готовых отлавливать рептилий, можно дополнительно запустить производство шикарных женских сумочек, а зубы чудовищ продавать мастерам алхимии. Прибыльно, хоть и рисково. Наручные часы отмерили еще минуту. Гном с болью в сердце передвинул очередную косточку счетов, прикидывая убытки. Потери, потери, сплошные потери! Каждая минута простоя, тысяча золотых! Он хотел записать новый анонс и включить в него кадр из-за кулисья шоу. Все участники восприняли идею на ура, только Король Личий пообещал вывести гномов за пределы тентара и там упокоить, если от него не отстанут. Но это не беда. Насчет темнейшего вальгора уже договорился генерал. Запись свидания короля и владычицы Банши обещала принести сумасшедшие деньги. Ради такого можно потерпеть истерики немертвого. Во имя Арурина. Лич два дня в шоу-бизнесе а капризничает как дива со стажем. Никакой благодарности к тому, кто сделал его знаменитым на всю империю. Госпожа Ринкаиди ожидает вас. Высокий плечистый ловец подкрался незаметно. Р «Ректор?» икнул Трорин, сглатывая вязкую слюну. В глазах потемнело от дурных предчувствий, а счеты едва не выскользнули из ослабевших пальцев. «А -а -а «Она не говорила о, -о, о предмете разговора?» — осторожно уточнил гном. «Храни, Арорин, его заначку. Неужели вскрылась афера с очками?» «Не имею чести знать», — отчитался ловец. На его лице не дрогнул ни единый мускул. Зато у гнома сердце в пятке ушло. Предчувствия усиливались с каждой секундой. Фу, в бездну. Сейчас главное не потерять лицензию. Похоже, леди настроена весьма воинственно. Значит, будем действовать согласно плану. Молимся, каемся и предлагаем отступные. А если соглашается, начинаем торговаться. Прекраснейшая леди Ренкаиди. С порога воскликнул гном, едва ловец проводил его до кабинета. «Позвольте засвидетельствовать мое искреннее почтение!» «Мастер Трорин?» Голос ректора звучал сухо. Не поднимая головы, она продолжила заполнять какие-то бумаги. «Вы дорожите своей лицензией артефактора?» Леди не стала заходить издалека, а сразу перешла к делу. «Да, но я ни в чем не виноват!» Воскликнул гном, молитвенно сложив руки на груди. Косточки счетов при этом с гулким стуком съехали на одну сторону. «Это было роковым стечением обстоятельств! Мой помощник случайно и совершенно без злого умысла продал Ириям экспериментальную модель!» Врать было бесполезно. Злополучные очки лежали на краю стола. Трорин сразу узнал их. «Экспериментальную, значит?» В золотых глазах ректора плескались недобрые огни. «Почему сразу не сознались?» «По причине сильной загруженности мы не сразу обнаружили свою прискорбную ошибку. А когда я узнала о том, что произошло, мой рассудок помутился от страха и стыда!» Скороговоркой выпалил гном. «Сейчас поздно об этом говорить, момент упущен, но если вы проявите милосердие, являющееся главной добродетелью женщины...» «Хватит!» — оборвала его Александра. «Я предлагаю вам долю в очень прибыльном деле!» Заговорщицки произнес Трорин, решив зайти с козырей. «Недавно я заключил небывало выгодный контракт с паучьими леди. Если согласитесь забыть о наших былых разногласиях...» «Нет». «Три процента от прибыли?» «Я сказала нет», — с нажимом повторила ректор. «Пять! Ожидаемый годовой оборот капитала от сделки с ЦВА схеме может составить около четырехсот тысяч золотых. Договор связан с поставкой рубинов из гномьих шахт прямо в мастерские паучьих жриц». Не сдавался маэстро. А готовые украшения и амулеты будем продавать в лучших ювелирных бутиках империи. Хм. Задумчиво протянула Магесса. Она явно заинтересовалась. Нужно ковать железо, пока горячо. Десять. елейным голосом произнес Трорин, почувствовав вкус победы. Он не сомневался, что Элисандра согласится. Двадцать. Сумма прозвучала, как приговор. «К... Гном зашелся в кашле, подавившись собственными мечтами. «Деньги перечислите на счет Академии. Мы как раз начали строительство нового тренировочного полигона», продолжила Демонесса. «Вдобавок возместите адепткам убытки, и будете должны мне одну услугу. Тогда я так и быть прощу вам очки философа». «Я на все согласен», благоговейно пролепетал гном, рукавом вытерев стекающий по лбу пот. Неужели Арорин снова на его стороне? Потери, конечно, колоссальные, но репутация и лицензия бесценны. Сейчас главное сохранить их, с остальным он справится. А вот отлично. Можете идти. Я позову, когда понадобитесь. Одна фраза, произнесенная таким тоном, от которого облегчение стало костью поперек горла. Бездна. «Во что он влип, и почему такое чувство, что он еще миллион раз пожалеет об этом уговоре?»